Чарльз Дарвин. В эксперименте исследуемые объекты служат статистической единицей, и сложный механизм принятия решений остаётся за кадром. Моделирование хорошо описывает простые взаимодействия, состоящие из 3-4 стандартных ответов. Но оно совершенно не объясняет, что творится в сознании испытуемого. Мы бродили по лесу с завязанными глазами, Я ощупав ближайшие кусты, подумали, что хорошо знакомы с местностью. После математической прелюдии, объясняющей парадокс сотрудничества, мы подходим к самому интересному и непонятному этапу психологии как таковой. Это привычное поле наших ощущений, но теперь мы с новым багажом. После открытия реципрокного альтруизма наука планомерно устраняла одно сомнение за другим. Например, взаимно альтруистичное отношение двух организмов объясняли всё тем же родственным отбором, так хорошо работавшим для объяснения стратегий насекомых. Родственные особи демонстрируют альтруизм внутри групп родственников. В этой группе могут встречаться всё более дальние родственники, и в какой-то момент эта граница размывается, и альтруизм проявляется ко всей группе, даже если в ней встречаются и не родственники. Это новое качество закрепилось и впоследствии стало проявляться даже в группах с большим количеством неродственников. Там, где родственники уходят из группы, а чужаки приходят, как, например, у многих стайных хищников и приматов. Допустим, что мы правильно представляем себе происхождение альтруизма у других животных. Даже не касаясь человека, очевидно, что альтруизм насекомых и птиц разный. что эмпатичный альтруизм лекапитающих совершенно отличен от всех остальных. И наконец, что внутри класса лекапитающих он тоже отличается. Сравнивая эти различия, мы видим, как альтруизм приобретал всё более сложные формы. Эмпатия. Лекапитающие обладают, как я это называю, альтруистическим импульсом, Они отзываются на знаки страдания у других и испытывают побуждение помочь, улучшить положение страждущих. Распознать нужду ближнего и отреагировать на нее совсем не то же самое, что следовать заранее запрограммированные тенденции приносить себя в жертву генетическому благу вида. Франс де Валь. Рассматривая сотрудничество. Мы проводим параллель с насекомыми и птицами млекопитающими. Строим модели и получаем ответы. Это большой соблазн провести параллель дальше к человеку. Однако оказывается, что альтруизм общественных млекопитающих нельзя загнать в примитивные схемы, так хорошо работающие на муравьях. Первый удар по упрощённому взгляду на альтруизм Был нанесён в тот момент, когда обнаружилось, что реципрокный альтруизм не всегда работает. Он не может быть единственным объяснением. При том, что он присутствует практически у всех стайных животных, во многих ситуациях животные ведут себя непредсказуемо, против принципа реципрокного альтруизма. Например, в львином прайде встречаются львицы, отлынивающие от опасных обязанностей на охоте. или при групповой защите территории. Казалось бы, они должны быть за это наказаны. Но нет. В подобных случаях работают какие-то другие механизмы. Для понимания того, как произошёл человеческий альтруизм, нам нужно познакомиться с несколькими принципиальными понятиями. Это эмпатия, параоциальность, чувство справедливости и репутация. Возможно, для многих хорошей новостью окажется то, что наша способность к сопереживанию, как основе альтруизма, не просто является врождённым инстинктом, но даже имеет специальную структуру зеркальные нейроны. Эти нейроны располагаются рядом с зонами, управляющими сложными движениями мышц, но отличаются от соседей тем, что активизируются не только во время действия, Но и тогда, когда мы видим выполнение аналогичного действия другим человеком. Дальше больше. Этот эффект распространяется не только на действия, но и на ощущения, эмоции и прогнозируемые ситуации. То есть мы в прямом смысле сочувствуем человеку, испытывающему боль. Но только на уровне мозга. Наши болевые рецепторы не активированы. Мы просто воспроизводим в мозгу ситуацию, в которую попал тот, кому мы сочувствуем. Когда мы видим боль или чужую рану и ощущаем тяжесть в животе и стеснение в груди, это работают зеркальные нейроны. Казалось бы, сочувствуем всё очевидно. Есть отделы мозга со специфическими нейронами, появившимися в результате эволюции. Эти отделы мозга отвечают за сопереживание и провоцируют альтруизм. Пора переходить к следующей теме. Тем более, что следующие темы репутация и чувство справедливости звучат интригующе и относятся к области чистой психологии. Они должны быть и сложнее, и интереснее, чем что-то имеющее анатомическую основу. Но всё оказалось не так просто. Дело в том, что у действия зеркальных нейронов множественный результат. И смысл, который нам так хочется назначить работе зеркальных нейронов, не единственный и даже не основной. И возможно, что естественный отбор, производя эти нейроны, ввёл вовсе не к альтруизму, а к чему-то совсем другому. Не такому благородному, но более утилитарному. Невозможно, что сплав нескольких неожиданных последствий привёл к итогу непредсказуемо глобальному, более глобальному, чем даже наше уважимое стремление к альтруизму. Зеркальные нейроны первоначально были обнаружены у макак в 1992-96 годах. С точки зрения научного подхода можно сказать, что заразительность действий окружающих и наша неосознаваемая склонность к сопереживанию были открыты даже ранее самих зеркальных нейронов. В другой научной области, психологии, и у других организмов, людей, было показано спонтанное отражение чужих эмоций, которое не контролируется сознанием. Шведский психолог Ульф Димберг Оставил эксперимент с демонстрацией поддопытным быстро сменяющихся фотографий незнакомых людей. Поддопытному надлежало сохранять невозмутимое выражение лица. Контроль осуществлялся с помощью датчиков лицевых мышц. Участникам показывали серию фотографий людей с нейтральным выражением лица, каждая фотография экспонировалась не дольше 0,5 секунды. В ряде изображений иногда появлялось улыбающееся или раздражённое лицо. Все подопытные реагировали спонтанной, еле заметной улыбкой или хмурились. Затем фотографии сменились картинками пейзажей, между которыми на неуловимые доли секунды вставлялись фотографии счастливых или злых лиц. И результат был тот же: неосознанная улыбка или нахмуривание. Возве этот механизм стали использовать в рекламных роликах. Так что будьте осторожнее с поспешными выводами во время их просмотра. Эксперимент показал, что наша способность отражать чужие эмоции на начальном этапе не контролируется сознанием. Сопереживание быстрее и глубже, чем сознательный контроль, который всегда приходит с опозданием и наслаивается на уже включившуюся эмоцию. Система зеркальных нейронов предоставляет нам нейробиологическую основу эмоционального взаимопонимания. Когда мы сопереживаем другому человеку, в нас самих приходит в резонанс сеть нейронных клеток, приводящие к проявлению в наших душевных переживаниях чувств другого человека. Способность к состраданию и эмпатии основана на том, что наши собственные нейронные системы В различных эмоциональных центрах головного мозга спонтанно и произвольно реконструируют в нас те чувства, которые мы воспринимаем у другого человека. Иоахим Бауэр. Ульф Димберг провёл это исследование не так давно, в начале 1990-х. Однако он столкнулся с серьёзным противодействием, когда попробовал опубликовать результаты. Его работа рушила теории и заставляла переориентироваться целую научную отрасль. До исследований Димберга считалось, что эмпатия это сознательный акт, которому мы обучаемся, и первые эмпатические реакции всегда сознательны. Мы учимся ставить себя на место другого и только после этого обретаем способность к эмпатии. Из этого следовали многочисленные выводы о методах воспитания, психологической помощи и лечения. Прежние методы разрабатывались целыми школами психологов и спускались к исполнению в лечебницы и учебницы. Люди, зарабатывавшие на жизнь созданием методик психологической практики, сделавшие себе имя в этой области, вряд ли были готовы распахнуть объятия исследованиям. превратившему их работу в пшик. Результаты Димберга просто игнорировались. Но спустя всего несколько лет грянуло открытие зеркальных нейронов, и доказательства посыпались одно за другим. Зеркальные нейроны открыл в 1992 году итальянский нейрофизиолог Джакомо Рицолатти. Поначалу это открытие взорвало господствующую теорию и вызвало лавину спекулятивных околонаучных публикаций на грани фантастики и глупости. Потом страсти поутихли. Зеркальные нейроны оказались многообещающим, но непростым орешком. Они реагируют не только на эмоции. Если вы болеете за любимую команду, то в остром моменте ваши мышцы напрягаются. Незнакомец смеётся рядом. Мы улыбаемся. Вы наблюдаете, как кто-то бросает мячик собаке, и ваша правая рука слегка напрягается. Попучик в метро зевает и вас тянет повторить. Скажите спасибо зеркальным нейронам. Дальше больше. Оказалось, что они активируются даже в том случае, когда мы не видим и не совершаем действие, а только представляем его. Также оказалось, что не только приматы способны к сопереживанию. На какой ступени эволюции открывается эмпатия? Похоже, что довольно рано. Ключевые элементы присутствуют у кур и других птиц. Даже животные с маленьким мозгом и сроком жизни, такие как мыши, способны воспринимать боль сородича. В 2006 году в Канаде В университете Макгилла было доказано, что мыши обладают эмпатией, и их переживание боли изменяется под влиянием того, что чувствует сосед. При этом установлено, что эмпатия распространяется только на знакомых особей. Есть предположение, что зеркальные нейроны появились для того, чтобы ускорить обучение. Детёныши подражают родителям и обучаются на порядок быстрее. Но возможно, что обучение детёнышей частное проявление более общей функции. Зеркальные нейроны помогают животным понять окружающих, но вообще говоря, зеркальное поведение как явление гораздо шире. Очевидно, что чем-то подобным должна обладать все стайные животные. Как говорится в книге Иоахима Бауэра: "Почему я чувствую, что чувствуешь ты?" Интуитивно согласованное, быстрое по реакции поведение стай птиц и рыб вообще немыслимо без механизмов зеркального отражения. Отдельные явления зеркального отражения наблюдаются у многих высших позвоночных животных, живущих в социальных группах, в том числе у собак и обезьян. Особенно интересен тот факт, что некоторые зеркальные отражения могут проявляться между представителями разных видов, например, между людьми и обезьянами. Зеркальные нейроны необходимы для общения. Основная теория, объясняющая развитие аутизма, это разладкой зеркальных систем и неспособность отразить мир другого человека. Аутист способен сложным и длительным путём вторично прийти к пониманию окружающих. Он должен научиться интеллектуально распознавать, что чувствуют другие. Итак, Зеркальные нейроны совершенно необходимы для всего, что связано с имитацией и участием в совместной деятельности: охоте, бегстве, воспитании, любом эмоциональном общении. Проще говоря, всё, что связано с общением с себе подобными. Первый шаг к такому подстраиванию прочувствовать, что происходит в уме партнёра. Потом повести себя так, чтобы достигнуть совместной цели. Ну или наоборот, личный. Если альфа-самец в гневе, то разумнее убежать, чем просить его поделиться добычей. Из этого следует, что животные, которые способны чувствовать и прогнозировать поведение окружающих, считают, что их партнёр также обладает разумом, поскольку он способен менять своё поведение в зависимости от того, что происходит. Каждое животное эмпатирует партнёра и потом производит сложнейший анализ, пытаясь предсказать, какой именно план поведения сейчас рождается в мозгу соседа. Это предполагает, что такие животные наделяют окружающих разумностью. Это важный момент, который сказывается на поведении незаметным, но очень серьёзным способом. Предположение, что животные начинают расшифровку действий окружающих с того, что считают их действия разумными, получило название теории разума. Как пишет Оахим Бауэр в своей книге Почему я чувствую, что чувствуешь ты, зеркальные нейроны используют набор нейробиологических средств наблюдателя для того, чтобы он мог ощутить с помощью своего рода внутреннего моделирования то, что происходит с другими. теми, за которыми он наблюдает. Зеркальный резонанс является нейробиологической основой спонтанного интуитивного понимания, основой theory of mind. Этот резонанс может не только пробудить в наблюдателе представления, вызвать мысли и чувства, при определённых условиях он может вызвать также изменения биологического состояния организма. Размышляя над теорией разума, мы приближаемся к одной из сложнейших загадок нашего бытия. Мы, как и другие животные, прогнозируем поступки окружающих, строим догадки о том, что партнёр сейчас сделает, и планируем своё поведение так, чтобы соответствовать партнёру. Посмотрите, например, как понимают друг друга волейболисты или с какой скоростью реагируют и просчитывают действия противника профессионалы настольного тенниса. Прогнозируя действия других, животное подразумевает, что они разумны и запланированы на несколько шагов вперёд. Это помогает моделировать своё поведение на более длительное время, не только на несколько секунд, как у примитивных видов, но и на долгое совместное будущее. Рефлексия. Фундамент многих из наших самых нравственных и сострадательных поступков Голубжи и старше человеческих культур. Роберт Сапольски. Если у животного есть теория разума окружающих, то как быть с собой? Ведь знание того, кто твой партнёр, это половина дела. Есть ли у животных теория разума себя? Иными словами, есть ли у животного способность воспринимать себя как бы со стороны? Смотреть на себя чужими глазами, понимать, как тебя воспринимают другие. Ведь для сложного взаимодействия животное должно понимать, что партнер тоже планирует твои действия. Иначе теряется смысл. Ты под него подстраиваешься, а он под тебя нет. Значит, животное должно обладать образом себя, рефлексией. Безусловно, здесь речь идет только о сложно организованных животных. Как это происходит? Как у животных появляется примитивная рефлексия, постепенно усложняющаяся до сложного человеческого самосознания. Очевидно, что для полноценного самосознания необходимы две взаимозависимые части: эмпатия и рефлексия. Как уже говорилось, зеркальное поведение есть у многих видов. Постепенно оно эволюционировало до полноценной эмпатии, которая в свою очередь необходима для рефлексии. Собственно, можно сказать, что это два проявления одного процесса эмпатического взаимодействия. Это взаимодействие требует не только, чтобы мы воспринимали другого как часть себя и могли предугадать его действия, но и обратного процесса, чтобы мы представляли, как партнёр в своём сознании описывает нас самих. То есть, чтобы мы воспринимали себя отстранённо, как внешний объект, каким мы являемся для другого существа. И таким образом могли бы предсказать поведение одного субъекта по отношению к другому. Наука худо-бедно сформировала понимание того, как работает эмпатия и откуда она взялась. С рефлексией гораздо сложнее и опаснее. Это тема Подозрительно близко подобралась к святая святых теории личности. В разделе самосознания излагались факты, которые позволяют предположить, что рефлексии есть у высших животных. Но каков её механизм? Одна из гипотез гласит, что к рефлексии причастны веретена образные нейроны. Это особый вид нейронов. Они немногочисленные, и их невозможно спутать с другими. У них особая вытянутая форма, и по клеточным стандартам они гиганты. Открыты эти клетки относительно давно, в 1930 году неврологом Константином фон Эконома, по имени которого их иногда и называют. Нейроны фон Эконома остаются загадкой по сей день. Как и в случае с зеркальными нейронами, они участвуют в разных нейропсихических механизмах. Зеркальные нейроны можно обнаружить функционально, регистрируя их реакцию. Соответственно, можно предположить, что они или их аналог есть у всех животных, способных к зеркальному поведению. Их сложно обнаружить непосредственно, но легко косвенно. С нейронами фон Эконома всё наоборот. Они отличаются от других нейронов, и поэтому Можно уверенно говорить, что те животные, у кого они есть, обладают схожими реакциями. Это приматы, человекообразные макаки, китообразные и слоны. Это эволюционно далёкие группы. Значит, эти нейроны у них развились параллельно, а не получено от общего предка. Иначе они были бы найдены у более близких родственников. Про нейроны фон Эконома почти забыли. Их функция была неясна, и в общей массе мозга они чрезвычайно редки. Их всего пятьсот тысяч, в то время как мозг человека содержит более ста миллиардов нейронов. Вспышка интереса к ним вновь возникла в 1990-х. Дело в том, что это чрезвычайно длинные клетки, соединяющие между собой участки коры головного мозга, отвечающие за сложное поведение. Кроме того, они соединяют лимбическую систему с разными участками коры. В общем, они оказались очень удобным претендентом на звание органа, отвечающего за сложное социальное поведение. Это логично, потому что веритенообразные нейроны соединяют отделы, отвечающие за внутренний мониторинг, с отделами коры, отвечающими за сложную когнитивную деятельность. Иначе говоря, они помогают понять, как мы чувствуем и ощущаем своё состояние. Это уж совсем подозрительно похоже на функцию самоощущения, на примитивное я. Дополнительным подтверждением роли этих нейронов явилось то, что при их повреждении наступает социальная деградация. При этом степень деградации прямо связана с количеством повреждённых клеток. Зеркальные и веретенообразные нейроны дают пищу для гипотез. Но даже не будь их, наблюдение сложного поведения животных должно натолкнуть на мысль, что без чёткого анализа себя как объекта невозможно не только взаимодействовать с партнёрами, но и исследовать и запоминать местность, охотиться и скрываться, рассчитывать скорость бега и длину прыжка, производить пируэты в кронах деревьев. и многое другое. Даже если бы мы не знали, какие структуры отвечают за эти функции, само их существование подводит к мысли, что у животных должен быть механизм просчитывания будущего, хотя бы краткосрочного. Эксперименты в этом направлении велись с крысами, и оказалось, что они прекрасно способны планировать сложную деятельность, выжидать и прогнозировать вероятность успеха. Самый важный вывод, который мы можем сделать в связи с этой темой, эмпатия и способность к сопереживанию является самой глубинной, незаменимой частью нашего самосознания. Иначе говоря, основа сопереживания является также и основой начального самосознания. Мрачный альтруизм. Ты просто жестокая обезьяна. Фраза из фильма "Страховщик". Режиссёр Габе Ибаньес, 2014 год. Рассуждая об альтруизме, мы всё время говорим о сотрудничестве в группе. Подразумевается, что эгоизм ведёт к борьбе с соседями по группе, а альтруизм к жертвам ради интересов группы. В обоих случаях без группы никуда. Получается, что существование группы является условием альтруизма. Но что происходит за пределами группы? Какое отношение к независимому одиночке или представителю другой группы? И как формируются группы? И если группы нет, не заставляет ли нас врождённое стремление к альтруизму видеть группу там, где её нет? Для появления устойчивых чётко ограниченных групп видовая эволюция должна была пройти длинный ряд способов сотрудничества, о некоторых из которых мы уже говорили. Внутри группы индивиды соперничают, но что происходит, когда они сталкиваются с такой же организованной группой? Ресурсы ведь не бесконечны. Неизбежна борьба. В этом случае эгоистичный интерес частично обращается на службу сотрудничеству. Индивид оказывается в ситуации, когда его успех зависит не только от соперничества внутри группы, но и от того, насколько успешно его группа сплатится для борьбы с внешней агрессией. В таких условиях даже для эгоиста личный успех зависит от успеха группы. Упрощая, можно сказать, что наличие врага способствует сотрудничеству, а в эволюционной перспективе развитию альтруизма в группе. Для обозначения этого вида альтруизма принят термин парохиальный, с греческого, относящийся к приходу, пастве. Парохиальность проявляется в том, что по отношению к своим существо проявляет альтруизма. А по отношению к чужим враждебность. Этот вид альтруизма у людей проявлен максимально. В нашей жизни это выражается в всем многообразии борьбы фракций. Патриотам, поддерживающим агрессию своих стран, вероятно, будет неприятно узнать, что ими движет генетически предопределённый механизм групповой солидарности. Парохиальность также управляет всевозможными религиозными адептами и экстремистами. Все многообразие и логическую изощренность межрелигиозного диспута тоже запускает этот очевидный механизм. В основе противостояния у мудрёных религиозных философов и уличной банды малолеток лежит один и тот же инстинкт и приводит к одному и тому же результату. с всплочению группы и новому ветку межгрупповой агрессии. Следующая мысль, которая тревожно вламывается в сознание, если люди развили такие сложные формы сотрудничества и среди них так сильны алtruистические мотивации, значит, они должны быть крайне агрессивны в межгрупповой вражде. Иначе внутригрупповой алtruизм был бы гораздо слабее. И поскольку ни одно другое животное не проявляет альтруизм так ярко, значит, люди наиболее кровожадные существа на планете? Так ли это? Насекомые проявляют родственный альтруизм, порождаемый родственным отбором. И муравьиные войны ведутся семья на семью. У более сложных животных развивается реципрокный альтруизм, который ни к чему подобному привести не может. Выраженный парахяльный альтруизм встречается редко. Как уже говорилось, для этого нужен высокий уровень организованности. Межгрупповые войны и как следствие парахяльный альтруизм обнаружено у немногих видов. У некоторых стайных хищников, сбивающихся в большие неродственные группы, диких собак, волков, ну и, конечно, у приматов. Поукаобразные обезьяны совершают настоящие военные походы на соседей. Шимпанзе иногда предпринимают организованные рейды на чужую территорию, чтобы напугать и избить представителей другой группы. Убийства при этом случаются редко. Шимпанзе недостаточно склонны к альтруизму, чтобы рисковать здоровьем. Что важно, дело тут не в недостатке агрессии, А именно в меньшей, чем у людей, параоциальности. Они идут с вполне ясной целью запугивание конкурентов и готовы убивать. Но убивают редко. Почему это скорее параоциальность, а не родственный альтруизм? Потому что одновременно с этим молодые самки периодически переходят в другие группы и становятся там своими. Граница свой-чужой Прочерчено ясно и проходит не на родственном, а именно на групповом уровне. Во время таких рейдов чаще всего убивают детенышей. При этом детеныш настолько чужой, что дегуманизируется, точнее дешимпандизируется. Его могут тут же разорвать и съесть. Это не равное существо, а добыча, что-то постороннее. Езлишне говорить, что внутри стаи такое невозможно представить. Можем сделать промежуточный вывод из двух утверждений. Первый: другие парыхиальные животные редко убивают. Второй: другие парыхиальные животные не так альтруистичны. К сожалению, из этого следует шокирующий вывод. Люди альтруистичны, потому что много убивали. В последние годы активно обсуждается идея того, что человеческое общество развивалось благодаря сопряжённой эволюции парахиального альтруизма и войн. Согласно этой теории, которую проверяют на математических моделях, альтруизм мог развиться только одновременно с ксенофобией. Собственно, можно сказать даже более прямо. Эти два качества порождают, развивают и усиливают друг друга. Получается, что наша нравственность произрастает из агрессии, а доброта и взаимопомощь не могли появиться без насилия. В 2009 году в университете Санта-Фе попытались понять, сколько жертв нужно было для того, чтобы человек обрёл сегодняшнюю готовность к сотрудничеству. Для построения такой модели применялись данные раскопок стоянок палеолитических охотников-собирателей и этнографические данные по последним незатронутым цивилизацией племенам, которые еще недавно вели кровопролитные войны. Выводы оказались чудовищными: от пяти до тридцати процентов всех смертей в палеолите приходилось на военные действия. Даже с появлением современного оружия в короткий период двух мировых войн человечество не смогло приблизиться к этой цифре. Человечество заплатило поистине высокую цену за устремление возлюбить ближнего своего. Если окружающая обстановка не требует объединения в группу, и если объединение в группы опасно, мы всё равно будем находить признаки, по которым станем разделять людей. на своих и чужих разделение на враждующие группы обобщённо называется трибализмом. Современная городская жизнь вовсе не требует быть приверженцем какой-либо группы. Однако мы находим массу поводов, чтобы причислять себя к какой-то общности, даже если эта общность существует только в нашем представлении. Например, Разделение на религии могло бы не приводить к столкновениям, если бы при этом параochialность не заставляла людей противопоставляться инаверцам. Если человек исповедует свою религию, не привнося в это параochialность, то он мирно уживается с другими. Но как только он объединяет себя с единоверцами, начинается вражда с инаверцами. Параochialность требует своего выхода. она древнее и глубже, чем религия. И вот уже там, где нет и наверцев, люди придумывают внутрирелигиозные отличия, чтобы оправдать собственную агрессию. В результате шииты воюют с сунитами, а католики с протестантами. Для того, чтобы себя обезопасить, преступники объединяются в группировки. Однако же как только они становятся членами банды, А риски увеличиваются многократно. Очевидный парадокс: надуманная опасность приводит к поиску безопасности, та ведёт к трёбализму, который создаёт реальную опасность. Для любого члена такой жёстко ограниченной группы риск быть раненным или убитым как чужими, так и своими гораздо выше, чем для людей, не относящихся ни к какой группе. Парохиальность лежит в основе войны и политики, религии и спорта, наций и рас, классов, кланов и сословий. Попробуйте представить жизнь без всего этого. Наша парохиальность приводит к групповому альтруизму и ксенофобии, мощным врождённым инстинктам. В течение сотен тысяч лет люди жили небольшими племенами, жёстко враждовавшими друг с другом. Парахиальность нельзя назвать просто склонностью. Это прошивка, одна из фундаментальных составляющих вида. В индустриальном городе вокруг нас не сотни хорошо знакомых лиц, а десятки тысяч, из которых мы с трудом эмоционально выделяем несколько сотен. В таких условиях мы лишены своей реальной малой группы, границ того, что надо защищать. Группы нет, но инстинкт остался. И мы начинаем выдумывать группы там, где их нет. Мы вступаем сразу в несколько групп по эмоционально близким признакам. Пожелаетем на коже мусульманка в разных ситуациях будет периодически фиксироваться на том, как угнетают пожилых, чёрных женщин и мусульман. В результате сегодня она будет до пены урта Ругаться с белой соседкой на расовую тему. Завтра с ней же пойдет на демонстрацию феминисток и будет пинать черного полицейского из ограждения. После завтра вместе с ним и соседкой будет пикетировать муниципалитет, чтобы для пожилых людей построили хоспис. А на следующий день разругается со всеми, потому что они угнетают мусульман. Добавим к этому ещё то, что наша героиня, Хуту, социалистка, веган, верит в мировой заговор и имеет ещё сотню подобных причин, чтобы отнести себя к какой-нибудь группе. Это может показаться забавным казусом, но именно так начинается ненависть, трибализм, войны и геноцид. Возможно, это объяснение покажется наивным, и умудрённые экономисты и политологи скажут, что на всё это есть экономические предпосылки. Но мы рассматриваем самые базовые понятия, от которых до экономики еще несколько уровней. Кроме того, политики и олигархи, развязывающие войны, также ощущают себя членами воюющей группы. Терроризм, священные войны и прочее были бы невозможны без организационной и финансовой поддержки. Богатый человек и политик. отличаются от того, кто непосредственно жмёт на курок, только толщиной кошелька и выбором оружия. Но мотивации и инстинкты у него те же. К сожалению, ещё один мрачный вывод. Внешний враг необходим для появления группового альтруизма и также необходим для его усиления. Общая человеческая ксенофобия является прямым проявлением парахциальности. Чем более чётко очерчены границы группы, тем более выражена ксенофобия и тем чудеснее кажутся отношения внутри группы по сравнению с менее сплочёнными. Всем нам знакомо это лёгкое чувство зависти при виде объединённой по национальному или профессиональному признаку группы людей, которые помогают друг другу, заботятся друг о друге. Всем нам хотелось бы оказаться в атмосфере такой отзывчивости, и взаимопомощи. Что ж, плохая новость. Чем явнее очерчена граница группы, тем менее её члены склонны также хорошо относиться к представителям других групп. Люди объединяются в национальные землячества и заботятся друг о друге, но внутри землячеств вырастают криминальные кланы, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы убивать представителей других групп. Итальянская мафия, мексиканские банды, цыганские группы аферистов, исламские террористы. Объединения не обязательно происходят по национальному признаку. Профессиональные воры организуют братства и фонды взаимопомощи, придерживаются кодекса справедливости, тем не менее, в основе лежит понимание, что красть у всех остальных это хорошо. Итог. Парохиальность можно назвать мрачным фундаментом светлого альтруизма. Справедливость. Действительно ли справедливость универсальное человеческое чувство, сердцевина нашей морали, принцип, действующий под контролем сознания, но открытый для параметрического переключения под влиянием местной культуры? Марк Хаузер Чувство справедливости нужно рассмотреть, потому что оно имеет прямое отношение к нравственности. К сегодняшнему дню эволюционисты объяснили происхождение многих человеческих черт. Например, к базовым регуляторным механизмам сотрудничества относятся зависть, отвращение и имитирование, выше перечисленные качества эмоционально интуитивны. И мы не склонны задумываться над их смыслом. Справедливость же стоит особняком. По какой-то причине она сверхважна, и мы строим сложные философские схемы ради её обоснования. Каждый свой поступок мы подаём так, чтобы он выглядел справедливым. Ради справедливости люди готовы жертвовать многим, подчас всем. Под флагом справедливости проходят революции и семейные скандалы. И любая, даже самая вероломная и бесчестная война, сопровождается демагогическими спекуляциями о том, что она справедлива. Споры о происхождении справедливости тянутся тысячи лет. Исходя из принятых критериев справедливости, люди строили тот или иной общественный уклад, Человечеству нужно было определить истоки справедливости, чтобы понять ее механизм и установить по-настоящему справедливые правила. Платон считал, что добродетель и справедливость исходят из познающего идеал разума, и что справедливость индивидуума порождается правильным обществом. Справедливость по Платону — это соответствие в своей сфере своим способностям. Если справедливый, соответствующий правитель учредит правильные законы, то справедливость восторжествует в обществе и в каждом человеке. Соответственно, справедливость правителя философа определяется его мудростью, способностью понять благо. За Платоном последовали Аристотель и стоики, определившие направление европейской философии в этом вопросе. Фома Аквинский утверждал, что справедливость устанавливается божественным законом. Декарт и Спиноза пытались математически обосновать справедливость. Они были уверены, что мораль можно обнаружить и сформулировать подобно законам естественных наук. Томас Гоббс пошёл ещё дальше и свёл справедливость к договору. Чем более обширным и продуманным будет принятый обществом договор, тем ближе общество окажется к справедливости. Иммануил Кант настаивал на разуме как источнике морали и справедливости. Он наконец-то подотожил европейские идеи этого направления. Утверждал, что человеческий разум независим и потому способен самостоятельно определять законы природы и общества. Таким образом, Кант вывел разум человека из-под сверхъестественной власти божественной справедливости. Мораль и справедливость перестали зависеть от Бога, природы или мира идей. Только разум определяет законы. То, что разумно, становится законом. Отрицание права разума на формулирование законов равнозначно отрицанию существования морали и самого разума. Если закон сформулирован правильно, то он становится универсальным императивом. У этого императива нет никакого высшего источника. Справедливость наступает тогда, когда общество признаёт императив, согласно которому совершаемый поступок будет в конечном счёте оцениваться согласно тому, может ли он быть принят как образец для человечества. Будда Шакьямуни, живший на 100 лет раньше Платона, говорил, что альтруизм и сострадание часть человеческой природы, и что справедливость включена в наше бытие как проявление закона кармы. Дэвид Юм и Адам Смит были близки в взглядах Будды, хотя вряд ли они знали об этом. Их мнения по данному вопросу сходились хотя бы потому, что они были друзьями. Этих достойных джентльменов можно считать европейскими оппонентами последователей Платона. Юм и Смит полагали, что человеческая природа эмоциональна и эмпатична. Дэвид Юм считал познание человеческой природы своей главной задачей. Путём длительных размышлений и рефлексии он обнаружил, что разум, пытаясь ответить на вопросы о собственной сути, сам себя блокирует. и заводит в тупик. Скепсис относительно возможностей ума привёл Юма к выводу, что основой морали является человеческая природа, которой нужно уметь доверять. Юм обнаружил, что поведение определяется устойчивыми впечатлениями, которые относятся как к внешнему миру, так и к рефлексии. Соответственно, личность это поток впечатлений, которые только в малой степени поддаются разумному контролю. Разум является и должен быть только рабом страстей и никогда не может претендовать ни на какую иную роль, чем служить и повиноваться им. Юм определял человека как общественное существо и допускал, что моральные нормы возникают как переживания. Он заметил, что нравственные поступки мгновенно пробуждают в нас приятные переживания и наоборот. Также и наблюдение за отвратительным поступком мгновенно переполняет нас гневом к негодею и сочувствием к жертве. Юм считал, что справедливость культурное качество, но доброта и великодушие естественные. Этот вывод касался скорее контекста терминов, и поскольку Юм не считал разум первичным фактором, и с другой стороны, определял милосердие врождённым, то очевидно, что справедливость спонтанно должна была корректироваться милосердием. Моральные чувства, столь ли укоренены в нашем строении и душевном складе, что неунить тоже в полностью человеческий разум болезнью или безумием, нельзя искоренить. и уничтожить их. Современные исследователи, несмотря на обилие экспериментальных возможностей, недалеко ушли в этом вопросе. Происхождение справедливости обсуждалось и аргументировалось. Диспут шел по кругу и повторялся в новых терминах, но со старым содержанием. К примеру, критерии справедливости спущены с выше, пришли из рассудка. или являются частью внутренней сути. Древний спор разрешился недавно. Яркое свидетельство того, как извечные чисто философские вопросы решаются прозаичным научно-экспериментальным способом. Ближе к нашему времени проблема выкристаллизовалась в вопрос: справедливость рассудочна или рефлекторна, первично эмоциональна. Эта часть диспута касается механизма справедливости. Но поняв механизм, легче искать происхождение. Американские нейрофизиологи поставили эксперимент, в котором испытуемые делали моральный выбор между справедливостью и эффективностью. Например, люди делали реальное пожертвование в фонд помощи голодающим детям и потом принимали ряд решений об использовании этих средств. В одном варианте средства расходовались справедливо, Но в силу объективных причин значительная часть терялась. В другом случае распределить помощь можно было неравномерно, то есть несправедливо, но без потерь. Во время обдумывания мозговая активность регистрировалась с помощью фМРТ. Исследователи пытались выделить участки мозга, ответственные за эффективность, справедливость и условную пользу. Результат Можно было бы ожидать, что решения об эффективности принимаются при активации зон мозга, отвечающих за логику, а решения о справедливости рождаются при активности эмоциональных структур. Решение о пользе могло вызвать одновременную активность. Существовала и масса других вариантов, отражающих борьбу эмоций и разума. Оказалось же, что для каждого из этих процессов существует свой отдельный участок. И все эти участки относятся к областям эмоциональной активности. Рассудок принимал участие во всех случаях, но не был ведущей силой. Все варианты решений порождались и диктовались эмоциями. Человек взвешивал три эмоциональных решения, и рассудок помогал выбрать между ними. Получается, что речь не идёт о том, что в моральной дилемме первично Логика или чувство? Рассудок изначально находится в роли обслуживающего персонала. Он может тем или иным образом подкорректировать решение, но исходные выборы эмоциональные, итог подводится на основе эмоций. Тысячелетний постулат о борьбе рассудка с эмоциями оказался некорректен. Рассудок не борется, он обслуживает Человеческое стремление к справедливости порой действительно выглядит совершенно иррационально. Самой известной иллюстрацией этого утверждения служит простой эксперимент Ультиматум. Двое анонимным испытуемым, сидящим в разных комнатах, объявляют, что им дадут на двоих 100 фунтов. Распределяй деньги первый. Он решает, сколько получит каждый. Второй никак не может повлиять на решение. Фактически его ставят перед ультиматумом: 90 мне, 10 тебе. Второй может согласиться или отказаться. Но если он отказывается, то деньги теряют оба. Испытуемые не знают, кто их партнёр. Это человек, которого они никогда не видели и никогда не увидят. В этой ситуации любая сумма, подарок но справедливость и рациональна. Люди почти всегда отказываются брать 10 или 20 фунтов. К нашей чести можно отнести, что так же редко предлагаются маленькие доли. Чаще всего первый делит пополам. Даже очень бедные и голодные люди редко соглашались на несправедливое распределение. Казалось бы, человек выбирает между двадцаткой и нулём. Что тут непонятного? Логичным кажется выбор: не пошевелив пальцем, получить двадцатку. Но только не в случае, когда попрана справедливость. Почему наше стремление к справедливости настолько сильно, что становится иррациональным и способно преодолеть инстинкт самосохранения? По-видимому, это врождённый защитный механизм. которые защищают альтруистов от безнаказанной эксплуатации. У всех общественных животных есть защита от нахлебников. Собственно, появлением многоклеточности было спровоцировано вечным соревнованием между кооператорами и эгоистами. У одноклеточных, колоний моллюсков и насекомых есть свои способы защиты от паразитов. Но чем сложнее отношения между кооператорами, Чем уже شرённее паразиты, и тем сложнее становятся механизмы защиты. Если у одноклеточных защиты становилась новая мутация, а у колоний защита чаще химическая, то у многоклеточных появился новый способ поведенческий. Иными словами, альтруисты приобрели возможность защищаться не в следующих поколениях, а сразу. Им теперь не нужно ожидать светлого будущего. чтобы восстановить справедливость. У многих общественных насекомых рабочие особи сохраняют способность размножаться, однако не делают этого. Безословно, это инстинкт. Если ты не королева, то и размножаться тебе не положено. Мы считаем аксиомой, что альтруистические инстинкты насекомых это глубокая колея, выбраться из которой невозможно. Однако наблюдения показывают, что иногда непорядочные рабочие откладывают собственные яйца, которые распознаются и уничтожаются охраной особями, следящими за гнездом. Немецкие энтомологи заинтересовались этим парадоксом, и оказалось, что у ос и пчёл эти проявления напрямую зависят от строгости контроля. Рабочие проявляют больше эгоизма там, где слабее контроль со стороны окружающих. То есть противостояние с эгоистами проникло даже в такую незыблемую крепость альтруизма, как пчелиный улей. И в этой борьбе альтруистам приходится прибегать буквально к полицейским мерам. Если поведенческий контроль есть даже у насекомых, то логично, что более сложные организмы пошли дальше и выработали множество защитных механизмов. Для того, чтобы доказать предположение о врожденности чувства справедливости, нужны два аргумента: наличие аналогичных реакций у других животных и подтверждение того, что чувство справедливости проявляется в раннем возрасте, пока у ребенка еще нет Никаких сознательных концепций о справедливости. Молодняк семейства псовых играет довольно буйно. Чаще всего это имитация погони и борьба. В большой стае к этим играм подключаются животные разных возрастов. У игры есть свои правила. Те, кто старше и крупнее, должны проявлять благородство, не бороться в полную силу, уступать. позволять младшим занимать выгодную позицию, брать на себя более сложную часть игры, того, кто играет не по правилам и подличает, обижает маленьких, часто вообще исключают из игры. С ним перестают играть даже сверстники. Кроме того, такие животные в два раза чаще изгоняются из стаи. На основании подобных наблюдений делаются осторожные выводы, что у псовых Может быть, какое-то подобие чувства справедливости. Франс де Вааль описывает эксперимент с двумя видами обезьян — шимпанзе и капуцинами. Животным выдали жетоны и научили покупать еду. Вначале им предложили огурцы, которыми они благополучно отоваривались, но только до тех пор, пока не была продемонстрирована несправедливость. По мнению обезьян, самый вкусный фрукт виноград. Огурцы им нравятся гораздо меньше. Если обезьяны видели, что за такой же жетон сосед получает не огурец, а виноград, то отказывались участвовать в эксперименте. Это поведение практически полностью соответствует иррациональному поведению людей в ультиматуме. Казалось бы, у капуцинов нет такой сложной личности, как у человека. У них нет, что ли, тончённой борьбы оттенков эмоций и мотиваций, порождаемых постоянно борющимися в человеческом сознании субличностями. Что же мешает обезьянам находить небольшую выгоду вместо нуля и быть умнее нас? Ведь их поведение гораздо примитивнее, и они должны повести себя более предсказуемо и очевидно. Но нет. Чувство справедливости и рационально даже у капуцинов. Эксперименты с детьми показали, что вне зависимости от национально-культурных различий, они склонны к справедливости с 3-4 лет. Дети делили игрушки справедливо по тому или иному критерию, но не могли объяснить, как они это делают. Объяснение могло быть совершенно парадоксальным. Я разделил картинки так, потому что мой папа и мама на них похожи. То есть дети обладают психологическим механизмом, помогающим подсознательно и мгновенно оценить справедливость распределения. Также выяснилось, что альтруизм, желание делиться конфетами, следует не за желанием сделать добро ближнему, а из за стремления к справедливости. Уже в раннем возрасте выделяются альтруисты, жадины и любители справедливости, всегда делящие конфеты пополам. Постоянное присутствие всех этих типов в разном возрасте наводит на мысль, что люди повторяют простой баланс одноклеточных. Альтруисты нужны, чтобы общество выживало в борьбе с другими группами. Любители справедливости защищают их от эгоистов, которые нужны в спокойные времена, чтобы создавать внутри групповую конкуренцию, в результате которой появляются открытия, и общество не застаивается. На основании этих исследований можно сделать вывод, что стремление к равенству является наследуемой чертой и той основой, из которой под влиянием культуры вырастает чувство справедливости взрослого человека. С одной стороны, мы боремся за статус внутри группы, но с другой имеем склонность к галитаризму. Стремление к равенству и развивающееся из него чувство справедливости обеспечивают стабильность групп. Эксперименты с детьми и животными позволяют понять, что справедливость универсальный и врожденный феномен. Он присутствует не только у людей и способен управлять поведением, обходя сознательную область психики. Любая черта может проявляться как положительным, так и негативным способом. Вредная справедливость порождает зависть. Стремление к равенству ведёт к выравниванию группы, и несмотря на всю неприглядность этого чувства, зависть выступает регулятором. Сегодня наука может подвести итог о происхождении и механизме справедливости. Наше чувство справедливости инстинктивно. Мы прошиты им с рождения. Если человек нормально развивался, то справедлив по природе. В ситуации морального выбора мы имеем готовое, основанное на врождённом чувстве справедливости, эмоциональное решение, которое опережает разумные доводы. Стремление к справедливости производит побочный продукт, важный для нашей темы, который присутствует в жизни каждого достойного человека. Чувство справедливости, развёрнутое к себе, порождает такой феномен, как совесть. Если справедливость отвечает за контроль того, как ведут себя другие, то совесть это справедливость, относящаяся к себе как объекту. Если вспоминать то, что говорилось о самосознании, то можно сделать вывод, что совесть возможна у существ, которые способны объединить чувство справедливости и самосознания. Если существо может воспринять себя как внешний объект, понять, как оно выглядит в глазах окружающих, понять, что думают о нём партнёры, то чувство справедливости применённая к себе как равному объекту сотрудничества и будет тем, что мы называем совестью. Репутация. Личные выгоды для отзывчивого к чужим горестям человека бесконечны. В плане межличностных отношений это, например, такая: получивший помощь остаётся в долгу. Таким образом, она переходит в разряд реципрокного альтруизма. Не менее выгодно укреплять свою репутацию и получать одобрение общества. Вон как знаменитости слетаются в лагеря беженцев, чтобы там сфотографироваться с детьми, хоть и голодными, но счастливыми от их звёзно-ослепительного присутствия. Роберт Сапольски. По сравнению с нюансами парохиальности и справедливости Происхождение репутации понять просто. Репутация отражает суммарное мнение о человеке. Мы посвящаем много времени созданию репутации, забота о ней движет множеством прекрасных начинаний. Если чувство справедливости защищает от того, чтобы быть использованными эгоистами, то неизбежно должны были появиться и притворщики, которые попробуют нарушить справедливость неявно, так чтобы никто не понял. Эгоисты сделали свой ход и научились казаться альтруистами, следовательно, должна была появиться защита второго порядка. Чувство справедливости спасает нас от нахлебников, совесть заставляет следить за собственным эгоизмом, умение замечать скрытых эгоистов делает нас скептичными и учит видеть обман и любить правду. Но кроме всего этого, необходимо ещё и учитывать баланс фиксировать в памяти то, как партнёр себя ведёт. Как часто он поступает достойно, бывает несправедлив по отношению к кому-нибудь, пытается ли иногда обмануть. Мы учитываем репутацию других и создаём свою. Заботьтесь о ней, мы сигнализируем окружающим: я честный альтруист, со мной можно сотрудничать. Я не сделал ничего такого, За что меня можно было бы исключить из группы или лишить части общего пирога? Репутация это мощнейший феномен, который заставляет даже настоящих эгоистов жить так, что это идёт на пользу обществу. Если эгоист хотя бы немного отягощён интеллектом, то он будет заботиться о репутации и маскироваться под альтруиста. Хотя бы на показ, но он станет работать в общих целях. С появлением репутации противостояния алtruистов и эгоистов перешло на уровень восприятия и мнений. В мире сложных отношений алtruизм и эгоизм потеряли свою определенность. Эгоисты порой чувствуют и делают то же, что и алtruисты, и наоборот. Большинство людей ведут себя ситуативно и двойственно. Явно выраженных эгоистов и алtruистов примерно по пять процентов. Эгоисты также владеют всеми инструментами общественного сотрудничества и в полной мере задействуют эмпатию, чтобы чувствовать отношение к себе, и рефлексию, чтобы представить, как они выглядят в глазах партнёров. Если эгоисты озаботились подделкой репутации, то альтруисты приобрели скепсис умение распознавать подделку. Наше умение больше ценить дела, чем слова. Медиак бедняка, а не золотой богача, искреннее сочувствие, а не вежливые фразы, и есть проявление здорового скепсиса, отделяющего истинную репутацию от ложной. Эгоисты не отставали и приобрели способность верить в создаваемый ими же обман. Ведь если альтруисты научились распознавать ложь, значит, нужно лгать так, чтобы не поверить было невозможно. Значит, ради этого нужно самому поверить в собственную ложь. Это привело к совсем уж комичной ситуации. Большинство из нас в той или иной мере эгоисты, которые так старались выглядеть альтруистами, что поверили в эту роль и стали вести себя как настоящие альтруисты. Если добавить к этому двойную рефлексию, скепсис, эмпатию и многое другое, То мы получим всё многообразие привычных и сложных отношений: надежду на искренность, жертвенность, недоверчивость, злопамятность, благодарность, страх разочарований, боль действительных и надуманных потерь и прочее, прочее, прочее. Итак, с момента появления такого вклада, как репутация, животные перешли к новому полю борьбы обману и его разоблачению. Такое ли это уникальное явление? Сам по себе обман? Нет. Но его применение для накопления репутационного счёта это, возможно, чисто человеческое изобретение. Иногда птицы издают тревожные крики, хотя хищников поблизости нет. Может быть, чтобы отпугнуть их? Приматы регулярно проделывают подобный трюк, чтобы припрятать еду. или укрыться от конкурентов. В межвидовой борьбе обман стал настолько распространённым явлением, что получил специальное название мимикрия. Например, самки светлячков рода Photuris имитируют вспышку готовности к спариванию у самок рода Photinus и затем съедают привлечённых таким образом самцов. Если обман распространённое явление, Значит, должно присутствовать и разоблачение. В эксперименте Джима Гульда было показано, что пчёлы умеют различать неверную информацию. Исследователь приучил рабочих пчёл летать за подкормкой в лодку, находившуюся посреди озера. А когда пчёлы пытались передать эту информацию с помощью танца сёстрам вулья, те не поверили. Похоже, что они свечали информацию с представлением о карте местности. Зелёные мартышки перестают реагировать на повторяющиеся ложные сигналы от обманщика, но нормально реагируют на сигнал того, кто ещё не обманывал. Похоже, у них есть какой-то аналог репутации. Как же происходит наказание обманщиков или лентяев? Если немедленное воздаяние невозможно, Например, потому что несправедливость выказана высокоранговой особью, то для этой цели естественный отбор выработал такой механизм, как месть. В основе подобного отвратительного механизма лежит оправданное подсознательное желание поддерживать справедливость. В экспериментах макаки неспровоцированно нападают чаще на тех, кто был уличен ранее в обмане или утаивании еды. Это правило распространяется как на низко, так и высокоранговых животных. В случае, когда обнаруживается обман обезьяны с более высоким рангом, низкоранговый возмущённым криком вызывает стаю и справедливо рассчитывает на поддержку. Математические модели ожидаемо показывают, что сотрудничающее общество рушится, если его члены не наказывают обманщиков. Однако те же модели показали, что даже если обманщиков наказывают, общество всё равно разваливается. Оказалось, что наказывать обманщиков недостаточно. Общество сохраняется, если также наказываются и те, кто не противодействует обману. Мало не обманывать самому, необходимо активно бороться с любым обманом вообще. Это открытие серьёзно перестраивает критерии общественной морали. Иными словами, в наших собственных эгоистических целях мы искажаем своё поведение в альтруистическую сторону и верим в то, что оно настоящее. Потом мы получаем в виде отклика такое же искажённое самоизображение партнёров и считаем, что знаем себя и других. Мы живём с нарисованными вымышленными персонажами, которым для общения предоставляем ложный образ себя самого. Вот уж где действительно жизнь подобна иллюзии.